Глава 36. Отдых. Аделина Дэвис. Я сидела на земле в окружении мрака и тишины. Хоть я и не двигалась, но сердце билось, как сумасшедшее, не позволяя успокоиться. Сомнений не вызывало, что Райнхард забрал флакон для того, чтобы дать его Абраксасу, а не для того, чтобы оставить себе про запас. Но что, если уже было поздно? Я давно свыклась, что на охоте не смогу выжить, но точно не свыкнусь с тем, что из-за меня кто-то погибнет. Демон же защищал меня, а я не смогла даже быстро добраться до кабинки с лекарством. Наконец, я услышала шаги и голоса о и Райнхарда, доносившиеся издалека. Они звучали раздраженно и напряженно, о интонации мужчин говорили: о довольно серьезном конфликте. Облегчение от того, что демон жив, быстро сменилось страхом и тревогой, когда я расслышала их слова. Абраксис обвинял короля в убийстве демоницы, которая была нашим союзником. Я знала, что она погибла, но думала, что это было дело рук Вильяра. Безусловно, король был способен любому вонзить нож в спину. Но а старту, ведь ему было совсем не обязательно убивать. Вряд ли Молох обрадуется такому развитию событий. Я почувствовала чью-то руку, натронувшуюся до моего плеча. Судя по тому, что его не попытались сжать до треска костей, это точно был не Райнхард. «Аделина, мы здесь», — услышала голос Абракса рядом. «С тобой всё нормально?» «Да я тебя умоляю, что с нищенко то нашей станется?» с насмешкой спросил король. Уснёт разве что, пока мы её на себе носим. Амбракса спудал мне руку, помог встать. Райнхард резко перехватил меня и стремительно повёл в неизвестном направлении. — Я надеюсь, мы не собираемся к зеркалам, — поинтересовалась я. «Что — Что станется? На, мягко говоря, повышенных тонах спросил Абраксос. — Ты как вообще додумался о Адалину одну оставить? «Если бы я тащил попрошайку обратно, ты бы уже тупые вопросы мне не задавал. Если с ней что-то случится, задавать мне их сразу же станет некому. Это я тебе обещаю». Я пыталась еще несколько раз спросить, куда мы направляемся, и получить хоть какую-то информацию, но мои слова просто уходили в пустоту. Вместо того, чтобы объяснить мне, что происходило, мои спутники игнорировали моё присутствие и продолжали ссориться. При этом мы не останавливались, а двигались быстрее, чем даже в самом начале охоты. Довольно скоро я заметила, что поверхность под моими ногами изменилась. Раньше мы шли по мягкой земле или по покрытию из крупной плитки. А теперь я почувствовала, что подо мной была брусчатка. Это заставило меня понять что мы вернулись из парка в город. Из того, что я услышала, стало ясно, что я явно о чём-то не знала. Мы очень спешили, чтобы попасть в какую-то ловушку. Я почувствовала, как земля содрогнулась. Послышался треск совсем рядом. Мужчины резко замолчали и остановились. А Райнхард сильно сжал мою руку. Твёрдое покрытие под моими ногами стало неустойчивым и я стала проваливаться вниз. Король дернул меня за руку, но я и так уже поняла, что нужно двигаться вперед. Вот только сделать это оказалось совсем непросто. Ноги стали вязнуть в асфальте, каждое движение становилось все труднее, а какой-то липкий материал держал меня на месте, как будто пытаясь затянуть в свои объятия. Чем больше я пыталась вырваться, тем быстрее и сильнее меня тянуло вниз. «Не шевелитесь! Замрите! Даже не дышите!» — раздалась от Абраксоса. Услышала, что он очень быстро убежал в обратную сторону, откуда мы шли. А Райнхард, хоть уже и не держал меня за руку, точно остался рядом, что было понятно по его тяжелому дыханию. Судя по всему, король попал в ловушку вместе со мной. Я не просто не шевелилась, но и на полном серьезе пыталась не дышать, однако это не очень помогало. Меньше чем за минуту с того момента, как мы угодили в ловушку, я оказалась затянута в землю примерно по грудь. Послышались быстрые шаги и хорошо знакомый голос Абраксаса. «Он успел вернуться!» «Хватайтесь!» Услышала команду демона, и тут же что-то упало в нескольких сантиметрах от меня нащупала рукой и ухватилась за какой-то длинный шнур. Похоже, Абракса стянула его, пытаясь вытащить одновременно и меня, и Райнахарда. Я пыталась помочь это сделать, подтягиваясь вперёд руками. «Вставай, хватит валяться!» — раздалось от Абраксоса. Мне было ясно, что эти слова адресованы не мне. И это означало, что король уже сумел выбраться из ловушки. Мою догадку подтвердило то, что шнур стал тянуть меня вперёд намного стремительнее, чем раньше. Несколько секунд, и вот уже рывком меня кто-то вытащил на твёрдую поверхность. Как только мы оказались в безопасности, мои спутники вернулись к их любимому занятию. — Ты зачем полез вперёд? — со злостью сказал Абраксос. — Решил самоубиться? Так и шёл бы сам. Девушку зачем потащил? «Она моя собственность», — со смехом ответил Райнхард. «Я что хочу, то...» Раздавшийся звук удара и шум, сопровождавший падение тяжёлого предмета на землю, наводили на мысль, что король не просто так замолчал. «Может, мне не тебя пристрелить, а её?» — услышала со стороны, где, похоже, лежал Райнхард. «Арбалет как раз всё время был при нём». «Владыка, что серьезно, навел на меня оружие?» «Давайте», — абсолютно спокойно решила сказать я. «Стреляйте. Только сначала навсегда попрощайтесь со своим драконом. Мне все равно, когда умирать. А вот вы оба еще строите планы на ближайшее будущее. Но если продолжите в том же духе...» Секунды молчания показались вечностью. Если бы я только могла видеть выражение лиц моих спутников и что вообще они делали. Но мне оставалось лишь гадать: Райнхард все еще собирался стрелять или уже опустил арбалет. К ловушке молоха еще как-то пройти можно, С облегчением услышала я от короля. А Ббраксос подошел ближе и, похоже помог Райнхарду подняться на ноги. Услышала, как они раскрыли карту, и на некоторое время всё затихло. «Без вариантов», — константировал Абраксос. «Обходить весь город придётся». «По крышам попробуем». «По крышам? Это в смысле перепрыгивать с одной на другую? Я и со зрением такие чудеса акробатики не продемонстрировала бы». «Попрошайку оставить тут предлагаешь». «Мы её точно не...» «Какая встреча?» «Добрый день, ребята». Короля прервал знакомый мужской голос, раздавшийся позади нас. «Если я не ошиблась, принадлежал он Кротону, дракону, входившему в команду Асмадея». «Добрый. Какая интересная алибарда. Где раздобыли?» — ответил за нас троих Абраксос. «Полагаю, там же, где и вы арбалет с жезлом». «Не очень честно. Не находите?» Спросил уже другой, женский. То ли меня подводил слух, то ли к наёмникам присоединилась эльфийка. Но зачем она им понадобилась? «И правда», — согласился с ней Кротон, «нас почти в три раза больше, а оружие всего одно. Не хотите исправить эту несправедливость?» «Очень хотим», — согласился Райнхард. «Будет очень справедливо, если вы отдадите нам своё». Раздался стук чего-то железного по брусчатке. Я ощутила жар от пламени. Меня схватили за руку, и мы мгновенно перешли на бег, не обращая внимания даже на ловушки. Похоже, погони не было, но всё равно затормозили мы только минут через десять. «Команда Асмодея?» — спросила я, пытаясь отдышаться. «И ещё эльфийка со своим хахалем!» — пренебрежительно бросил Райнхард. «Надо же!» Наконец-то он мне что-то ответил, а не отнёсся, как к пустому месту. «А что вы сделали?» «Стену из огня. Жезлом. Так-то они вполне могли нас догнать. Думаю, растерялись от неожиданности», — пояснил уже демон. «Другой ловушки нет?» — спросил король. «Сомневаюсь. С ними редко на охоте повторяются», — грустно бросил Абраксос. «Драться с этой компанией мы не можем». Силы не равны Придётся об ошейниках забыть. Ловушка, ошейники. Да, я точно чего-то не знала. Спрашивать даже не стала. Вряд ли мне сейчас кто-то стал бы что-то объяснять. То есть как это забыть? Закричал король. Друзья Асмодея тоже явно хотят от ошейников избавиться. Даже не сомневаюсь, что эти ребята постараются сделать всё, чтобы ни у кого другого не вышло повторить за ними. Так что предлагаю сейчас просто отдохнуть. Спорили мои спутники на этот раз недолго. Райнхард вынужден был согласиться с демоном. Они скоро нашли подходящий на их взгляд дом, в который мы бесцеремонно вломились. Абракса зашёл первым и только после тщательного осмотра разрешил войти мне и Райнхарду. «Сиди тут!» «И даже не шевелись», — приказал король, усадив меня на диван. «Я устал от проблем, которые ты мне создаёшь». Я не думала, что в доме могли быть ловушки. Всё-таки Абраксос его проверил. Но лишний раз нарываться на ссору с Райнхардом желания у меня не было совершенно. Поэтому смиренно кивнула и заняла место, на которое мне указали. «Мои спутники ушли в другую комнату». Никаких звуков, из которых до меня не доносилось. Я закрыла глаза и, кажется, заснула. Разбудил меня шум открывшейся двери. Не сразу сообразила, где я нахожусь, и вскочила на ноги. «Простите, напугал?» — услышала голос Абраксаса. Отрицательно покачала головой и вернулась на диван. Я хотела предложить перекусить. Мантикора, к сожалению, в меню нет. Но зато есть очень аппетитная курочка. Не сомневаюсь, вам понравится. Только сейчас поняла, что мне невыносимо хотелось есть. Демон помог добраться до кухни, сесть за стол и поставил передо мной тарелку с довольно ароматным блюдом. Абраксос был прав. Мне действительно очень понравилось. Мясо было нежным и сочным. И я наслаждалась каждым съеденным кусочком. «Это вы приготовили?» — спросила демона. «Ну, не вас истины!» — хмыкнул он в ответ. Представила Райнхарда в роли повара и засмеялась. «А где он, собственно?» «Не королевское это дело — с простолюдинами обедать». Нашел что-то из еды в ящике и ушел в одну из комнат. Чай кивнула и благодарно взяла в руки чашку с горячим напитком, от которого доносился... Аромат мятного листа. Я уж было подумала, вы его задушили. Пыталась я пошутить. Очень хотелось. Но, боюсь, без него ритуал обратить не выйдет. Да и польза какая-никакая от него есть. Хоть лекарство с колеса достал. Да, можно, конечно, было и так сказать. Вас так сильно оскорбило, что Альберт отобрал у вас место в совете? Оскорбило? Не то слово, наверное. Обидела? Альберт, конечно, некрасиво поступил, когда потребовал его отдать. Но все же, стоило ли из-за этого биться насмерть? Вы и сейчас готовы рисковать жизнью, чтобы обратить ритуал. Вашего брата же после этого, скорее всего, убьют. Вы ведь все-таки семья? Повисла гробовая тишина. Если бы не слышала дыхание Абраксаса совсем рядом, решила бы, что он исчез. «Простите, не моё дело», — прервало слишком долгое молчание. Семьёй мы никогда не являлись. Даже лично знакомы не были. Да, до того, как наш отец погиб. «У вас были разные матери?» «Да, моя была рабыней. Как и вас, её купил совет для участия в охоте. Отец несколько раз вызывал девушку к себе, пока проходили игры». Никаких романтических чувств отец крабыни особо не питал. Но узнал о беременности и решил попробовать спасти ребёнка. Он забрал вашу мать себе? Выкупил? Конечно, нет. Дичь — собственность всего совета. Её нельзя выкупить. Участник охоты может или умереть, или стать свободным, если сможет выжить. Других вариантов нет, и изменить это Не может даже член совета. Значит, ваш отец помог вашей матери пережить охоту? из грустно усмехнулся. Она погибла практически сразу после старта. Попала в ловушку. Так это... Помните Рангду? Имя, кажется, где-то слышала, но... Демоница, которая пыталась вам помочь со зрением. Она на самом деле талантливый лекарь. Возможно, даже лучшее в своем деле. Рангда нашла способ ускорить беременность. Вместо положенных 9 месяцев плод развился за несколько часов. «Часов? Это возможно? То есть выходило, что женщины в принципе могли бы...» «Догадываюсь, о чем вы сейчас подумали?» Прервал мои мысли демон. «Это слишком опасно для самого ребенка». Его шансы выжить при таком ускоренном росте всего 50%. Мой отец решил, что риск оправдан. И, насколько мне известно, моя мать с ним согласилась. «Мне очень жаль, что ваша мама погибла. Но я не понимаю. Вы ведь сказали, что не были знакомы с братом. Как, если ваш отец вас забрал? Разве я говорил, что он меня забрал? Спас. За это я всегда был и буду благодарен. А где же вы жили? До пяти лет я рос в семье Рангды, а после меня отправили на обучение в военную академию. Ваш отец совсем не участвовал в вашей жизни. Насколько я знаю, иногда ему докладывали о моих успехах, но не более. Внебрачный сын, рождённый от рабыни, совсем не повод для гордости, тем более для короля. «Короля?» – переспросила, не веря в услышанное. «Да, на той охоте он победил. Так что о моем существовании знали совсем немногие. Но Альберт родился уже в официальном браке и считался единственным законным наследником нашего отца. Но ведь советником стали вы...» «Этого не должно было произойти. Альберт, скажем так...» Он вёл не самый достойный образ жизни. Мой брат постоянно пропадал в игорных домах, где каждый вечер оставлял целое состояние. Отцу вечно приходилось гасить его долги, что в один прекрасный день королю делать просто надоело. Он выгнал Альберта из дома. Вероятно, рассчитывал, что сын образумится и прибежит просить прощения. Но вышло только хуже. Ведь Альберта больше некому было контролировать. Не знаю, откуда брат брал деньги. Могу только предположить, что его мать втайне помогала сыну. В любом случае, играть Альберт не перестал. И проигрывать тоже. В итоге мой брат остался должен больше, чем, думаю, даже было на тот момент в казне нашего королевства. Надо было еще в казино догадаться что настолько хорошо разбираться во всех видах азартных игр мог только очень частый посетитель подобных заведений. Но тогда я даже не задумывалась об этом. Как и о том, откуда вообще Альберт так много знал обо всём. Похоже, слепой я стала не перед охотой. Я такой и была. Тогда мой брат пришёл к королю с просьбой спасти его и погасить долг. Альберт был даже готов принести клятву, что больше никогда не будет играть. Но отец отказался помочь. Сказал, что за поступки нужно отвечать. — Альберт из-за этих долгов стал рабом? — Нет. Его долг кто-то согласился погасить в обмен на услугу. — Убить отца? — с ужасом прошептала я. — Не совсем. От Альберта потребовали сломать печать на вратах что он и сделал. От удивления я потеряла равновесие и чуть не упала со стула. Нет, такого быть не могло. Вероятно, Абраксос пошутил. Если бы печать действительно сломали. Вы же не серьезно? Разве похоже, что я шучу? Так ведь это же невозможно, если сломать печать, откроются врата, и тьма просто уничтожит все живое. Все верно. Врата открылись. К счастью, матери моего брата стало известно о планах сына. Она отправилась в храм следом за Альбертом, чтобы попытаться его отговорить. Сделать это демоница, естественно, не смогла. Но зато ей удалось удержать врата закрытыми некоторое время, для чего ей потребовалось отдать не только всю свою магию, но и жизненную силу. Благодаря её поступку король и семь членов Высшего Совета успели добраться к храму. Вот только даже поддерживать печать советникам всегда было сложно. А тут требовалось её восстановить, да ещё и в неполном составе. Малоха и Астарты на тот момент не было в королевстве и связаться с ними не смогли. Но им удалось? Да. Но для этого им пришлось отдать все силы. Выжить удалось только одному советнику, Асмодею. А в ратах рассказывать поданым было нельзя. Так что гибель короля и почти всего высшего совета было решено списать на войну с драконами. Почему нельзя? Зачем скрывать? А как вы думаете, что было бы, если бы демоны узнали, что тьма может прорваться в любой момент? У нас ведь нет Никогда не было второго Райнхарда, который мог бы с лёгкостью поддерживать печать. К тому же, в то время ещё шла война с драконами, в которой мы несли страшные потери. Началась бы паника, констатировала я очевидный факт. А кто заплатил Альберту за то, что он сделал? К сожалению, никто так и не смог выяснить, кем был этот спонсор. Ваш брат что, не знал заказчика? Альберт дал клятву. Даже если попробуют назвать имя или как-то указать на него, умрёт. Таковы были условия закрытия долга. Но разве ваш брат не понимал, что за сломанную печать поплатится? Ещё хорошо, что свободу в наказание забрали, а не жизнь. Или надеялся, что тьма всех убьёт, а он сбежит? Может, и надеялся. Но Альберт ничем не рисковал при любом исходе. Ему ничего нельзя было предъявить. Официально, ведь врат не существовало. Тогда обо мне вспомнили. Трое оставшихся в живых члена совета подтвердили мое родство с погибшим королем. И я получил право бросить вызов брату за право возглавить наш род. «Победитель решает судьбу проигравшего. Если тот сдастся, да» я сделал альберта рабом, которым он и должен был остаться на всю жизнь. Получается, ваш брат был вашим личным рабом? Как же тогда он оказался на охоте? Я дал ему разрешение принять участие. Альберт жаждал получить шанс стать свободным. Зачем такие сложности? Если Абракса хотел дать брату свободу, почему было просто это не сделать? Раз уж вы простили брата, «Почему просто не отпустили? Совет бы вас не понял». «Простил?» — демон грустно засмеялся. «Считаете, можно простить подобное?» «Честно говоря, я вообще считала рабство слишком мягким наказанием за попытку убить всех жителей королевства». «Нет, но вы ведь решили дать Альберту шанс стать свободным». «Значит...» «Не значит. У меня не было выбора» как я тогда считал. Когда вы столкнулись на рынке с Райнхардом, его начальник стражи сразу же понял, что метка настоящая, и доложил мне. Но, к сожалению, уже после того, как получил за вас деньги, потому мне и понадобились услуги брата. Во-первых, я должен был на всякий случай убедиться, что стражник не ошибся. Во-вторых, если все бы подтвердилось... Нужно было не позволить другим советникам о вас узнать. И в-третьих, придумать, как обеспечить ваше выживание до появления владыки. С первыми двумя задачами я ещё как-то мог обойтись без Альберта. А вот с третьей, как я полагал, нет. Сейчас это, конечно, даже звучит смешно. А я выгляжу полным идиотом. И что же в этом смешного? «На первой игре вы спокойно перешли бы пропасть, если бы я не расшатал канат. На пирамиде, не сомневаюсь, спокойно достали бы ключ и сами. Сиренами и вовсе вам пришлось спасать Альберта. Во время полета мой брат тоже ничего для вас не сделал, а на последней игре его помощь могла обернуться для вас с шестью попытками кручения». Получалось, Абраксос... «Был, мягко говоря, на брата зол еще до новой дуэли?» «Теперь я вообще ничего не понимала. Зачем вы ждали появления Рейнхарда ясно. Но почему вы решили отдать дракона Альберту?» Абраксос замолчал. «Видимо, это меня не касалось. Ну что ж, забытый на столе чай хоть уже и остыл, но все еще был очень вкусным. Вы действительно решили?» «Что я заставил владыку от вас отказаться, чтобы отдать Альберту?» «Не меньше, чем через пять минут», — спросил демон. «Ну да». «И даже теперь так думаете?» «После всего, что я рассказал...» «Вообще, это было как минимум нелогично. Абраксос не хотел дожидать свободу Альберту. А тут дракон? Разве что...» «А как проходил ритуал?» «Похоже, сообразили». Я смешал кровь короля со своей. Я уже говорил, что выгляжу полным идиотом. Не выгляжу, являюсь. Я не подумал, что наша с братом кровь. Ясно. Дракона вы хотели забрать себе. А не боитесь возвращать его Райнхарду? Он ведь не только меня может убить прямо в храме. Никого Райнхард не убьет. Я ведь говорил, что вам никто не навредит. Да, конечно. Ещё и клятву дать обещали. Я могу сделать это и сейчас. А может, после того, как ошейник снимете? Знаете, как она работает? Можно и после, если, конечно, возможность найдётся. Что-то мне подсказывало, она точно не найдётся. Я бы хотела вернуться в комнату. Спасибо за обед. Абраксус помог мне встать и проводил обратно к уже хорошо знакомому дивану. Справа от вас. Как вы уже должны были понять, выход в коридор. Слева – дверь в ванную. Мы долго тут пробудем. Думаю, час не больше. Я поняла, спасибо. Услышала, что демон подошёл к выходу из комнаты, но остановился и закрыл дверь изнутри. Аделина, если вы не верите, что в вашей жизни ничего не угрожает в храме, почему не попытались сбежать? возможность конечно была но как далеко я убегу и главное зачем все равно кто-то убьет не Райнхард так скажем молох только в этом случае владыка точно потеряет шанс вернуть дракона а затем и магию Не знаю как вам, а мне не хотелось стать причиной гибели всего королевства драконов. Мне бы тоже не хотелосьудя по звукам шагов Абраксос вышел в коридор. «Мне жаль, что я потерял ваше доверие. Но я никогда вас не обманывал», — услышала я прежде, чем дверь за ним захлопнулась.